Дандюри. Официальные магазины в Японии. Глядя на нелегально ввезенные подделки, которые существуют уже достаточно долго, и магазин оригиналов от Гибли, открытый до 3 декабря 2016 года в Париже, поклонникам мерчендайзинга остается только плакать или взять билет в один конец до Японии. Автор – Жарсант Баллю. Для любого ярого поклонника студии Гибли поездка на другой конец земного шара похожа на паломничество. Помимо неизбежного посещения музея в пригороде Токио, которому мы посвятили репортаж в предыдущих главах, или даже для искателей приключений поездки на остров Якусима, который явно вдохновил на создание пышного леса из принцессы Мононоке, самым веселым, но плачевным для вашего кошелька этапом Все же останется один из 37 Данзюри. Название буквально переводится как «Желудь», фигурирующий в мультфильме «Мой сосед Тотора», разбросанных по всему японскому архипелагу. В этих магазинах гораздо лучший выбор, нежели в магазине «Мамма Аюта» в музее Гибли, где к тому же установили чересчур высокие цены. Здесь можно найти то, что невозможно купить в наших краях или, возможно, но разве что заплатив крайне высокую цену в редких магазинах-перекупщиков или на аукционных сайтах. Сеть магазинов, управляемая торговой группой «Бенелик» и официально одобренная студией, представляет собой настоящую пещеру Алибабы для фанатов мерчендайзинга. Помимо привычных плюшевых игрушек и фигурок, здесь представлен широкий ассортимент полезных и не слишком аксессуаров, фоторамок, изысканных канцелярских товаров, постельного белья и посуды, милых сумок с изображением самых популярных главных героев мультфильмов, Тота Радзидзи DVD и Blu-ray с мультфильмами, включая несколько новых релизов, а также линейка для детей, которая влюбит в себя даже неженатых и бездетных людей. Десятки качественных предметов, так и манящих украсить ваш дом и в целом повседневную жизнь или порадовать близких официальной продукцией. Мини-гибли, превращенный в желудь. Случайное обнаружение этих магазинов где-то в туристическом районе или возле станции метро вызывает только восхищение. На входе с деревянной табличкой стоит Тоттера и привлекает внимание знающего путешественника, слишком счастливого, чтобы уйти ни с чем. Но будьте осторожны. Не во всех Дандзюри представлены одинаковые товары. В то время как флагманские товары представлены повсюду, некоторые из них создаются только для конкретной торговой точки. Например, несколько персонажей из мини-набора фигурок из «Унесенных призраками» были в продаже в ограниченном количестве только в нескольких Дандзюри. В теплой музыкальной атмосфере, наполненной красочными композициями Саиси, фанат с удовольствием прогуляется по просторным, светлым и часто щедро украшенным цветами магазинам, где присутствуют необычные предметы. От цветочного горшка в форме головы робота из небесного замка Лапута с индикатором влажности, украшенным злобным тета из навсекая из долины ветров, до роскошного полупрозрачного бюста божества из принцессы Мононоке, после того, как оно было обезглавлено зловещей леди Эбоси. Расположен ли он под землей на станции Токио, в оживленном районе Киото или вдали от туристических мест Горакоя? Каждый Дондзюри по-своему уникален, и желание зайти в каждый из них практически непреодолимо, даже если вы уже с удовольствием посетили один из них во время предыдущей поездки в Японию. Кроме того, в некоторых магазинах есть отдельный прилавок, куда покупатели могут сдать собранные жёлуди. Потом их передают в Окову. Таким образом, восстанавливают леса в этой деревне, на острове Сикоку, население которой составляет около 400 человек. Этот экологический аспект, близкий сердцу Хаяо Миядзаки, напоминает послание, которое дал в конце 1980-х годов покойный Фредерик Бак своим замечательным короткометражным фильмом «Человек, который сажал деревья», адаптированным по рассказу Жанна Жиано. А что насчет Франции? Возникает логичный вопрос, почему таких магазинов нет во Франции и в других странах, где работы студии также пользуются огромной популярностью. Причина, вероятно, кроется как в заоблачной стоимости франшизы и невозможности получить одобрение студии, так и в неопределенности коммерческого успеха. Сколько богатых фанатов будут готовы отдавать десятки и сотни евро за качественные оригинальные товары, когда почти везде можно купить более дешевые подделки? Судя по почти тотальному исчезновению магазинов Дисней во Франции – в 2000 году их было 24, на сегодняшний день осталось 5 – потенциальные инвесторы, похоже, слабо верят в такие проекты. Но все таки возможно, неожиданное открытие по пап бутика «Ле-Шато-Эфемер» в Париже, улица Шарля Бадлера, 26, 12 округ Парижа, станет началом новой главы для французских фанатов. Существует большая вероятность того, что это внезапное событие всего лишь эксперимент, который, впрочем, в зависимости от реакции французской общественности, может привести к открытию постоянно функционирующего магазина. Тем временем, пока главным магазином для многочисленных любителей качественного мерчендайзинга остается Дандзюри.